23 23 «Пока эскорт бежал в свою самоубийственную атаку, я успел произвести три выстрела. Первый ушел в молоко, второй попал в плечо одному из врагов, ранив, но не выведя из боя, и только третий оказался удачным. Стрела, падая почти отвесно, скользнула между краем щита и длинной мордой Сибека, под острым углом поразив того прямо в сердце. Мой расчет на то, что воины эскорта задержат Сибеков, навязав им бой, — провалился. Всю четверку охраны царицы, нападающие смели за 10 секунд, подняв их на копья. При этом ни один из крокодила Мордах не был даже ранен в этой скоротечной схватке. Но, тем не менее, жертва охраны была не напрасной. Первый из себеков, вонзив копье в живот одному из стражей, насадил его, как жука, на булавку и поднял высоко над землей. Затем он взревел, подняв свою морду, отчего кровь, стекающая по копейному древку, попала ему в пасть, приведя наполовину крокодила, наполовину человека в неистовство. Он бросил уже мертвое тело на землю и принялся рвать его своими страшными зубами, когтями сдирая доспехи. Разлетающаяся при этом человеческая кровь попала и на других воинов бога реки, вызвав что-то вроде эпидемии бешенства. На какое-то время они забыли о своей цели и принялись рвать на части тела охранников, то и дело при этом огрызаясь друг на друга. Разумеется, я не приминул воспользоваться свалившимся так удачно шансом, и две стрелы нашли своих жертв, попав в беззащитные спины. К этому моменту уже понял совершенно точно, что если все пойдет так, как идет сейчас, то нам не выиграть, Нужен был какой-то иной ход, способный, если не перевернуть ситуацию с ног на голову, то даровать хотя бы минимальные шансы на победу. Подбежав к оставленному носильщиками паланкину, я сорвал шикарные занавески, бросив их на землю. В паланкине, на красивых резных скамьях, друг напротив друга, замерев, сидели царицы и какой-то неприятного вида, сморщенный и очень испуганный старик в темно-красных одеяниях. Если честно, то от внешности великой Клеопатры я ожидал чего-то большего, невероятного, какой-то неземной и невиданной красоты, но действительность оказалась более прозаичной. Нет, она была красива, правильные черты лица, высокие скулы, брови подобны взлетающим чайкам, изумительно притягательная линия губ. Да и фигура, слегка скрытая легким, почти невесомым белым шелком, угадывалась соблазнительная. И тем не менее, во многих художественных фильмах играют актрисы намного красивее. Что действительно выделяло легендарную царицу, так это поистине огромные глаза. Синие, как самое безоблачное небо, казалось, в них можно легко нырнуть и остаться их пленником навсегда. На мгновение я даже застыл, погружаясь в их глубину, подобно незадачливому герою, который не успел отвести взгляда от горгоны. Из этого гипнотического ступора меня вывел рык главного Сибека, который пытался привести своих бойцов в чувства и заставить их перестать рвать на части людские тела. Клеопатра внешне была очень спокойна. Ей было не все равно, что сбежали насильщики, а ее стражу убивают Сибеки. Нет, но в ее взгляде сквозила абсолютная уверенность в том, что никто не посмеет ее убить. Пленить, да, возможно, но не лишить жизни. Поэтому она и сидела спокойно, а не кричала и не заламывала рук, так как про себя, видимо, уже решила, что будет пленена, а показанный страх может негативно сказаться на ее образе. «Царица, вам нужно бежать!» Хриплым из-за пересохшего горла голосом заговорил я, одновременно накладывая стрелу на ложе лука. «Никто не посмеет причинить мне вреда!» Несмотря на явный испуг, голос Клеопатры тверд и непреклонен. К тому же она видит перед собой какого-то оборванца, который еще и смеет ей приказывать, я явственно ощущаю ее презрение и брезгливость. «Как смеешь ты, ничтожный, обращаться так к великой Клеопатре?» высоким голосом заверещал старик в красном. «На колени перед повелительницей Верхнего и Нижнего царств!» Я мог бы им все объяснить, рассказать о том, что происходит в деталях. Возможно, у меня это даже получилось, и я смог бы их убедить, но у меня не было времени на эти разговоры. Поэтому я не стал пререкаться и спорить, а натянув лук, отступил на шаг и выпустил стрелу прямо в лоб старика. С резким и очень неприятным звуком стрела, пущенная почти в упор из серебряного лука Аполлона, расколола старческий череп, забрызгав остатками мозгов сварливого жреца все внутри паланкина, в том числе и белоснежное одеяние царицы. «Я сказал бежать!» — рыкнул я, насколько хватало голоса, демонстративно доставая новую стрелу из колчана. Возможно, Клеопатра была спесивой, самовлюбленной, эгоистичной и стервозной, но дурой она точно не являлась. Взглянув в мои глаза и не увидев в них ни грамма сочувствия или сожаления, резким жестом она вытерла свое лицо от коричневых и скользких ошметков, затем чему-то улыбнулась и с чувством искреннего презрения плюнула на труп старика, после чего подобрала одежды и, подобно белоперой птице, выскочила из паланкина. При этом она успела бросить взгляд на север, заметив себеков, правильно наконец-то оценить ситуацию, И, развернувшись на юг, припустила по тропе с такой скоростью, что только пятки засверкали. Выдохнув с изрядной долей облегчения, я тут же вскочил на крышу паланкина, обеспечивая себе лучший сектор обстрела. В этот момент главарь крокодилей морт уже привел своих бойцов в чувство, и они, подхватив щиты, вновь побежали в мою сторону. Этот вожак был не только самым большим и сильным, но и самым умным, Поэтому моя следующая стрела предназначалась именно ему. Только в отличие от своих собратьев этот гигант не просто бежал вперед, оскалив свою страшную пасть и рыча что-то невнятное, а все же смотрел вперед, поэтому успел среагировать, резко шарахнувшись за спину ближайшего себека и немного подтолкнув того вперед. Неудачник бежал, прикрывая щитом, но на таком расстоянии около 150 метров плетенный обтянутый плотной кожей щит, Был слабой защитой от стрел моего атрибута. Легко прошив это препятствие, стрела вонзилась в грудь неудачливого сибека, убив того мгновенно. Спасая себя таким образом, главарь оказал мне своеобразную услугу. За падающий труп споткнулась еще пара сибеков. Их тут же в спины толкнули набегающие сзади. В результате этого столкновения все сибеки покатились по земле. Моя следующая стрела настигла того из них, кто оказался на самом верху этой кучи тел, еще больше усугубляя хаос. Но все хорошее имеет тенденцию заканчиваться очень быстро. Так и сейчас я успел спустить тетиву еще раз, вогнав стрелу прямо в пасть очередному сибеку. Как крокодилы, люди поднялись на ноги и вновь бросились вперед. Да, многие из них в этом падении потеряли щиты и копья. Но от этого менее опасными противниками для меня они не стали, а скорее наоборот. Те из них, кто избавился от тяжелого оружия и больших щитов, побежали намного быстрее. Между мной и первым из себеков уже не больше ста шагов. Для атрибута эта дистанция прямой наводки. Промахнуться невозможно. И стрела уходит в свой полет, чтобы менее чем через секунду завершить его глубоко в уродливом черепе воина Нильского божества. Если я останусь на крыше паланкина, то успею произвести два выстрела точно и, возможно, еще один, если себеки не догадаются сразу затыкать меня копьями, а решат разорвать на части своими поистине ужасающими зубами. Возможно, в иных условиях подобный размен моей жизни был бы и оправдан, но крокодила мордах, бегущих на меня, осталось еще семеро, а значит, если я погибну, то царицу уже никто не защитит. На помощь байкеров надежды у меня нет. Уже чудо то, что бой на половине пути между дорогой и рекой все еще продолжается. А значит, кто-то из парней жив и сражается, давая время царице сбежать. Но все усилия гуннов пойдут коту под хвост, если я облажаюсь. Еще выстрелы новая туша с грязно-зеленой шкурой валится на пыльную тропу, открытой в предсмертном хрипе пастью, ломая зубы об землю. Не успела тетива отзвенеть в своей похоронной песне, как я уже спрыгнул с полонкина и побежал, что было сил на восток, перпендикулярно направлению побега Клеопатры. Мое действие не осталось без внимания главаря. Прорычав приказ, он отрядил двух своих воинов преследовать царицу, а сам, во главе еще троих себеков, кинулся следом за мной. Будь на моем месте настоящий Одиссей, он расстрелял бы этих крокодилоподобных без особого труда, так как умел стрелять на бегу. Увы, мне подобное умение было сейчас недоступно, да я даже натянуть лук и то не мог нормально, не остановившись при этом. Единственное, что мог, это, не замедляя бега, согнуть дуги лука наполовину, но потом все равно пришлось остановиться, чтобы, приложив все силы, натянуть тетиву полностью, прицелиться и послать стрелу в смертоносный полет. Да, моих преследователей стало на одного меньше, Но и дистанция до них из-за того, что я вынужден был стоять, пока стрелял, сократилась еще на 20 шагов. Не теряя времени, тут же со всех ног бегу опять, чтобы вновь наполовину взведя атрибут, остановиться и произвести новый выстрел. Мне повезло, поймав грудью стрелу всего с 50 шагов, ближайшего себе комотнуло в сторону, как от удара массивной кувалдой, и он завалился прямо на пути следующего преследователя, даруя мне пару драгоценных секунд. Эти секунды все решили. Теперь я успевал. С учетом разницы в скоростях моего бега и преследователей, мне хватало времени на еще два выстрела. В очередной раз развернувшись и взведя атрибут, послал стрелу почти не целясь. Разумеется, несмотря на выстрел на вскидку, в двухметрового монстра с 30 шагов, да еще из серебряного лука, я не промахнулся. Оставшийся в одиночестве главарь Сибеков, Отчаянно взревел и в один прыжок, перепрыгнув через умирающего, огромными скачками помчался ко мне. Не остался на месте, и я, немного сменив направление, побежал, что было сил. Меня переполняло чувство близкой победы. Только вот, как правильно говорят, если все идет хорошо, то, возможно, вы что-то упустили из виду. Так произошло и сейчас. Я совсем забыл, что мои противники не безвольные тушки для стрел. Реальность напомнила мне о себе самым болезненным образом. Не успел я пробежать и десяти шагов после выстрела, как мое бедро буквально взорвалось от острой боли, и я покатился по жухлой траве, громко крича и с ужасом смотря на острый металлический наконечник, торчащий из моей ноги. Вожак себеков не стал ждать своей участи, а метнул в меня свое копье, так как между нами было не более двадцати шагов, а он был опытным воином то его бросок достиг цели. Меня ненадолго спасло то, что он, видимо, был в безумном бешенстве и желал меня не просто убить, а разорвать своими челюстями на мелкие части. Поэтому вместо того, чтобы направить свой бросок мне в спину, он предпочел иное решение. Мне никогда раньше за всю мою жизнь не было так больно и страшно, но тем не менее каким-то чудом я не выпустил из рук атрибут. Он и придал мне сил. Волна какой-то всеобъемлющей ярости прошла от божественного лука по моим рукам и растеклась по всему телу. А -а -а -а, В этом крике слились воедино моя боль, мой страх и всепоглощающая боевая ярость, дарованная атрибутом не в силах подняться на ноги я встал на одно колено и не обращая внимания на торчащее из ноги острие, кинув стрелу на лук одним слитным быстрым но при этом плавным движением до упора взвел тетиву еще секунды назад мне чтобы полностью натянуть лук требовалось в разы больше времени сейчас же на все ушло от силы три секунды но егора подобный вожак Сибеков не стал безропотно ждать стрелы в свою грудь я еще поднимал атрибут в боевое положение как он рванул боевой серп с пояса и, надсадно взревев, метнул его в меня. Бешено вращаясь, сверкая отточенной бронзой на полуденном солнце, серп слился для меня в смертоносный диск. Стрела из серебряного лука и оружие, дарованное Богом Нила своему адепту, столкнулись на полпути. Как мне показалось, звук, с которым стрела изменила свое направление и ушла в небо от этого столкновения. Был полон какой-то неземной, всепоглощающей печали и разочарования. Серб же, как более тяжелое оружие, только немного отклонился, продолжая свой полет прямо мне в лицо. Мне ничего не оставалось, как использовать атрибут в качестве защиты. Резким выпадом я успел ударить по серпу, плечами лука, и он прошел мимо, только едва царапнув меня по виску, но при этом мой атрибут оказался выбит из рук и упал на траву. «Кар!» — вознеся сжатые в кулаки руки к небу, завопил Сибек. Он знал, что выиграл. «Да, мы оба теперь безоружны, но я ранен, и он явно почти на порядок сильнее. К тому же не стоит забывать об его огромной пасти, полной острых зубов, каждый размером с мой мизинец». Чудовищную морду Сибека прорезала нечеловеческая улыбка, а по его уродливой морде покатились крупные крокодили и слезы предвкушения. Между нами было пять метров, и он преодолел их в два гигантских прыжка, целясь своей открытой пастью прямо мне в горло. Это был конец. Невзирая на то, что я осознавал, что не умру сейчас по-настоящему, что погибнув здесь, приду в себя в храме, тем не менее мне было безумно страшно. Я не успел даже закричать, только инстинктивно закрылся руками от этой безмерно ужасающей пасти, готовой меня разорвать. Еще полсекунды, и острые зубы вопьются в мою плоть, разрывая мою кожу, выдирая мышцы и обильно поливая землю моей кровью. Всего половина мгновения. И тут мир мигнул. Не я, а мигнула именно реальность. Это мигание заняло бесконечно малый квант времени, привнеся в мир одно единственное изменение. Зубы сибека, готовые сомкнуться на моем горле еще миг назад, теперь бессильно скрижещут, ломаясь об отливающую синевой сталь. В моих вытянутых руках, еще недавно столь беззащитных и слабых, ровным кругом нерушимой стены теперь зажат второй атрибут. Наследный щит царей Итаки, подарок прадеда основателю династии, передающийся в семье от отца к сыну. Выкованный по приказу Зевса Гефестом, он несет на себе благословение самого громовержца» и даже оружие старуких стражей Кроноса не способно пробить этот щит. Что уж говорить о каких-то крокодилях-клыках. Всегда считал, что щит — это исключительно защитное вооружение, но, обретя атрибут, а вместе с ним умение и понимание, как им владеть, в корне переменил свое мнение. «Тебе!» — отводя крокодилю пасть в сторону, кричу я. «Полный!» — удар кромкой щита страшен, он буквально разрубает пасть себека пополам. Конец. В отличие от своего противника я не упиваюсь победой, а желаю завершить дело как можно быстрее, поэтому мой следующий удар просто не зателив. Резкий короткий тычок кромкой ломает шейные позвонки слуге бога реки. «Вот же тварь!» — шепчу я, сплевывая на землю кровь из прокушенной губы. Когда ее прикусил, не помню. «У тебя почти получилось». Шипя от боли, закинув щит за спину, выдергиваю наконечник копья из бедра. Это больно, очень больно, зато я могу теперь ходить. Кровь течет по моей ноге, как полноводный ручей. Минута от силы две, и я упаду без сил от кровопотери, но мне хватит этого времени, чтобы закончить дело. Доковыляв кое-как три метра до серебряного лука, поднимаю его с земли проведя по нему ладонью, очищая от травы и мысленно прося у него прощения, что выпустил из рук, тут же достаю стрелу и пристраиваю ее на ложе. За царицей гналось два себека, но реально догнать ее мог только один, второй же едва шел, сильно хромая. Именно ему и досталась одна из моих стрел, попав в бедро почти в самом начале боя. К тому же к этому отстающему с безумным криком, размахивая над головой клинком, бежит один из выживших байкеров. Кто это был, мне было не понять, так как он был с головы до ног залит кровью, а из его левого плеча торчала рукоятка боевого серпа. Впрочем, вот на солнце характерно блеснула кольчуга, а значит выжил Хатей. Вот точно не ожидал я этого, он же первый ворвался в строй крокодила людей и должен был погибнуть первым. Но получилось наоборот, он один и выжил из гуннов. Парни молодцы, они справились с тем, что сами считали невозможным, на них четверых навалилось сразу 15 сибеков, но они сдюжили, превозмогли. Как говорил всего несколько минут и одновременно бесчетную прорву времени назад Фил, одного такого завалить уже достижение, двоих орден требовать можно, троих – это вот точно подвиг. Значит, свой подвиг они совершили, и я уже не могу позволить себе промахнуться. Между царицей и ее преследователем всего 10 шагов, и я вижу, что Клеопатра уже выбилась из сил. Она едва переставляет ноги. До цели безумные 4 сотни метров, но у меня нет даже тени сомнения. Задержав дыхание, отпускаю тетиву. Отправленная в полет стрела поет победную песнь. Она тоже знает, что попадет. Если бы преследовавший царицу к видел момент выстрела, то ему достаточно было шагнуть в сторону, чтобы я промахнулся. Но он был настолько поглощен своей погоней, что так, видимо, и не понял, от чего умер. Последний из отряда бога Нила ковылял в направлении Клеопатры, даже зная, что уже точно не настигнет ее, но он все равно продолжал идти к своей цели, не замечая ничего иного вокруг. Три раза я поднимал лук и три раза опускал его, так и не спустив тетивы. Нет, это не было жестом милосердия. Мне просто не хотелось отбирать законный фраг у Хатея. Он столько бежал к этому сибеку, раненый, истекающий кровью, было бы вопиющим неуважением с моей стороны убить этого врага. К тому же этот крокодил и человек, видимо, как и я, потерял много крови и не мог оказать никакого сопротивления. Он ноги-то передвигал с большим трудом. Наконец-то, настигнув свою жертву, Хатей всадил свой меч ему в спину и тут же без сил рухнул на землю. Последнее, что я увидел по эту сторону арки, это была счастливая улыбка байкера. Мир закрутился, сливаясь в одну точку, и на мои глаза опустилась непроглядная темнота. Очнулся я сидящим у холодной мраморной стены в сердце храма. Рядом приходили в себя байкеры. Антон, Фил и Мэг жутко скалились и облегченно вздыхали. Только ход сидел с блуждающей улыбкой на лице. Быстро ощупав себя и не найдя никаких ран, я не стал сдерживаться. «Мужики, я вам правду сейчас скажу», — взгляды гуннов сошлись на мне. «Вы на всю голову ударены, чтобы я еще раз перешагнул порог? Да под страхом четвертования меня сюда больше не загонишь». Ответом мне был только веселый и жизнерадостный смех этой безумной четверки. Первый том дилогии завершен, уважаемые слушатели.